Настя потянулась к телефону и сразу отдернула руку, как от горячей сковородки. Чего же она так боится? Ведь ему звонят разные люди, и она тоже может. Даже должна, иначе как он узнает, что она готова разделить с ним все невзгоды? Надо перебороть смущение и ложный стыд, потому что сейчас это даже важнее для нее, чем для него. Собравшись, как перед стартом, Настя снова протянула руку, но тут за дверью послышали шаги и зяканье ключей. Со смесью досады и облегчения Настя поняла, что пришла Лариса, а при ней разговор точно не получится. Подруга сильно вымокла под дождём и, стоив на пороге, долго отряхивала зонт, потом плащ и шаркала ногами по коврику. Да входи уже, засмеялась Настя. У нас маленький ребёнок, нечего грязь в квартиру тащить, настойчиво произнесла Лариса. Настя вздохнула. Всё-таки без алаберная она и растяпа. В первую очередь о безопасности сына должна думать мать, а не чужая тётя. Хотя как чужая, родней родни. Родня по обязанности, а Лариса вопреки. Вроде и тёф и дождь оприбирает, засмеялась Ларисы. Пойду-ка в душ. Насть принесла ей банное полотенце, своё лучшее, купленное во время поездки в ГДР. Взяв на руки Данилку, она подошла к окну. Дождь зарядил такой сильный, что сирень на поля и лавочки Виделись нечётко в его жемчужной пелене, но это был бодрый летний ливень, а не тоскливая осенняя морось. За окном шумела вода, и в ванной тоже. Сын доверчиво прижимался к ней, и Настя вдруг остро почувствовала, что всё будет хорошо. Она быстро, чтобы не успеть передумать, шагнула в прихожую и набрала заветный номер. Данилка одобрительно залопатал, когда в трубке раздались длинные гудки. А у Насти желобь сердце от предчувствия, что сейчас решится её судьба. Алло, сказал строгий женский голос. Алло, я слушаю. Сердце будто подпрыгнуло, ударило Настю по зубам и застряло в горле, не давая дышать. Говорить вас не слышно, повторила женщина спокойно. Бросив трубку, Настя вернулась в комнату и опустилась на диван. Сын будто почувствовал неладное и пригнул сильнее. Она поцеловала бархатистую макушечку и изо всех сил стараясь не заплакать. Сейчас Лариса выходит из душа, увидит её в слезах, сразу догадается, в чём дело, расстроится. А Насте станет очень стыдно. Снова расцеловав сына, она посадила его в манеж и отправилась в кухню готовить ужин. Сама бы обошлась хлебом с кефиром, но Лариса весь день работала. Ей надо вкусно поесть и отдохнуть. Только сегодня с утра шел дождь, и Настя не ходила в магазин за продуктами. Распахнув дверцу холодильника и увидев в его ледяной глубине пачку масла, одинокую старую сосиску, вызывающую не слишком пристойные ассоциации, половинку помидора да бутылку молока, Настя тяжело вздохнула. К счастью, в лоточке на дверце перекатывалось несколько яиц, и Настя решила приготовить омлет. Она покрошила сосиску на сравнительно ровные кружочки, бросила на сковородку вместе с кусочком сливочного масла И пока всё там разогревалось, взболтал яйца с молоком. Когда Настя вылила смесь на сковороду, масло вскипело по краям черноватой пены. Пришлось кое-где проткнуть омлет, чтобы спрятать это безобразие. Тут вошла Лариса, закутанная в Настин махровый халат. "Нечего ж ты я надела", сказала подруга, усаживаясь на табуретку. "Просто я так замёрзла, а он такой уютный". "Могла бы хотя бы спросить", подумала Настя с неприязнью, удивившей её саму. Что ей халат, жалко в самом деле. Постирай и всё. Конечно, носи на фины здоровье, улыбнулась она. Спасибо, дорогая. Ну, поживём чего-нибудь. Вот, пожалуйста, омлет. Я сегодня из-за дождя не выходила. Всё-таки с ребёнком в такую погоду гулять нехорошо, а дома одного оставить тоже страшно. Лариса засмеялась. А в морозилке посмотреть? Там буквально кландайк у нас. И котлет я накрутила, и блинчиков с мясом, и что хочешь. Ой, правда? Ну а то, не могу же я в самом деле уморить голодом свою подопечную. Как ты думаешь? А сейчас, наверное, поздно уже доставать. Спросила Настя, подавая подруге тарелку с плоским сероватым омлетом. Лариса улыбнулась. Ах, зайчик, какая ты у меня всё-таки ещё маленькая и глупенькая, совсем ребёнок, а сама уже мама. Настя потупилась. Ну ничего, освоишься, научишься ещё. Конечно, научусь. хотела сказать Насте, потому что впереди у меня непростая жизнь. Мало ли куда ещё придётся за ним поехать. Но вместо этого она молча улыбнулась и развела руками. Конечно, Данилка уже подрос. Уже не требует столько хлопот, как раньше, иногда даже сам просится на горшочек, поэтому она просто обязана готовить, пока сидит дома. В самом деле, для него же она готовила бы, если бы он на ней женился. Насть вздохнула, Первая обязанность жены это порядок в доме и горячее питание, провозглашала Ларисина мать, настойчиво подняв палец. А Настя стеснялась заметить, что это вообще-то две обязанности. В Настиной на семье тоже на первый взгляд было так. Да не так. Никто там не тыкал друг в друга пальцами, не изрекал прописных истин, а просто жили весело да и всё. Порой папа приходил с работы И, обнаружив, что они с мамой весь день просидели дома из-за пурги, поэтому в доме Шаром Кати быстро целовал их и бежал в кулинарию. А мама, вооружившись разводным ключом и флотской смекалкой, ремонтировала кран в кухне. Ну, а от Насти вообще ничего не требовали. Только ходи в школу, да не болей. А если посуду помоешь, так ты вообще лучший ребенок в мире. Настя потом долго привыкала к жизни в Ларисиной семье. Долго не могла понять, что бывает иначе. Что она ни мамина и папина любимая цыпа, а не сносная и избалованная девчонка. Что родители у неё безалаберные, неприспособленные к жизни мечтатели и доченьку вырастили под стать себе, а тётя Нина Ларис на мама, теперь мучайся. Настя хоть и бе не могла взять в толк, зачем мучиться, когда можно жить весело и радостно. Прирвалась домой, но папа служил на севере, в посёлке, где была только восьмилетка. И выбору Насти был не слишком богатый: либо оставаться недоучкой, либо становиться приличным человеком в суровых, но справедливых руках тёти Нины. В результате на каникулы Настя прилетела домой в полной уверенности, что она не ряха, лентяйка и хамка. А поскольку тётя Нина, несмотря на дороговизну междугородних звонков, докладывала родителям о каждом прегрешении воспитанницы, девочка думала, что родители встретят её не ласково. Нет, Мама с папой по-прежнему были убеждены, что она лучшая дочь на свете, и за лето Настя отогрелась возле них, а жила. А осенью пришлось вернуться в тягостную и мрачную атмосферу тетю Нининого дома. «Почему так?» – недоумевала Настя. «Вроде бы одинаковые совершенно семьи. Там мама, папа, дочь. И у нас тоже. Папы не пьют. Мамы тоже очень положительные. Получает папа чуть побольше дядя Жора, но зато они живут в Ленинграде». а родители едут, куда пошлют. У нас нет особых поводов для радости, а у них для печали. Но почему-то у нас хорошо, а у тети Нины вечно будто кто-то умер». Лариса была для нее единственным лучом света в этом темном царстве. В отличие от ветреной Насти, она была серьезная, воспитанная и домовитая. Хотя, по мнению тети Нины, тоже далеко не идеал. Но несмотря на несходство характера в два года разницы в возрасте И необходимость жить в одной комнате, девочки быстро сблизились и решили считать себя не просто троюродными сёстрами, а лучшими подругами. Когда Настя летела с каникул в Ленинград в аэропорт Новосибирска, где они почти на сутки застряли из-за непогоды, судьба свела её с работниками Ленфильма, возвращавшимися из командировки. Они решили, что хорошенькая Настя идеально подойдёт на роль снегурочки в новой детской сказке. Настя, в голове которой сединёнными усилиями мамы и тёти Нины твёрдо укоренилась мысль, что ни при каких обстоятельствах нельзя верить незнакомым мужчинам, резко отказалась от разговора и на всякий случай старалась держаться поближе к работникам аэропорта. Но как ни странно, это оказались настоящие киношники, и они настолько впечатлились Настиной суровостью, что после посадки побежали договариваться о пробах к встречающему её дяде Жоре. Настя это всё представляла с розыгрышем, Блажью скучающих мужиков, которым просто хотелось развлечься во время долгого перелета. Но на пробы она сходила, и, наверное, именно потому, что не принимала их всерьез, прошла. Снегурочка была классная. Не просто ледяная дева в кокошнике, а настоящая героическая оторва. И Настя воплотила этот образ с огромным удовольствием. И фильм получился настоящим, как говорят на Западе, хитом. А с Настей случилось то, о чем на Западе говорят оторва. Проснулась знаменитой. Тут в отпуск прилетела мама, и какая-то у нее случилась размолвка с тетей Ниной насчет Настиных денег за картину. Но в итоге мама положила все Насти на книжку, на срочный вклад. И хоть дамы пребывали в весьма натянутых отношениях, в одном были единодушны. Нельзя Насте заболеть звездной болезнью. То, что произошло, именно случайность. Удача, которая может никогда не повториться. Очень мало юных дарований сделали успешную карьеру в кино. Гораздо больше ребят оказались сломлены внезапной славой и успехом. Поэтому Настина задача закончить школу и поступить в институт, получить профессию, а кино как будет, так и будет. Если поймут гений, что без неё никак, то можно ещё подумать, а самой навязываться не стоит. Ведь артистка это такая работа, что можно всю жизнь под запертой дверью простоять, а тебе так и не откроют. Настя слушала, но, наверное, всё-таки подхватила эту звёздную заразу, потому что была уверена, что после такого успеха режиссёры будут к ней выстраиваться в очередь. Она же не только удивительно красива, но и адски талантлива, а при этом ещё и не дура, что может пойти не так в самом-то деле. Когда только Лариса поддержала её решение стать артисткой, помогала разучивать монологи и придумывать этюды, ездил с ней на прослушивания и строго следил за такой необходимой экипировкой, как пятачок под левой пяточкой и счастливый ливчик. Настя прошла все туры и поступила едва не срезавшись на сочинении. Мама сказала, что раз ребёнка приняли без блатов в такой вуз, значит, дар у него на грани гениальности. Поэтому она очень рада и не сердится, что дочь не вняла её предостережениям и не зарыла свой талант в землю в угоду родительским страхам. Зато тётя Нина почему-то восприняла её поступление как личное оскорбление. Ходила с поджатыми губами и каждую вторую фразу, обращённую к Насте, начинала со слов: "Ты бы лучше". Обстановка в доме и так бывшая довольно тягостной, сделалась совсем несносной. И Настя задумалась съехать в общежитие. Только там места не было, спасибо хоть прописали. Она бы, может, всё равно съехала. Но Лариса так убедительно сказала: "Я без тебя пропаду". что Насте осталось. Прочим дел было столько, что домой она приходила только ночевать. На первом же курсе снялась в продолжении Снегурочки. Фильм получился не хуже первого, но слишком на него похожий, поэтому хитом не стал. Сразу вслед за этим один известный режиссёр решил, что Настин типаж хорошо ложится на XIX век, и пригласил её в организацию Чехова, где она не понравилась ни себе, ни критикам. Наверное, рыновать ей ещё было высоко искусство. Она тяжело перенесла первую неудачу, но Лариса и тут поддержала, заставила читать классику, наверствовать школьную программу и вообще доходчиво объяснила, что мастерство с неба не упадёт, профессии надо учиться. Когда она закончила первый курс, погибли родители. Папу, военного хирурга, вызвали к больному в отдалённый район. Мама полетела с ним, и санитарный вертолёт разбился. Долго-долго Настя просыпалась с мыслью, какой страшный сон приснился. И так тяжело было каждый день заново понимать, что нет, это не сон. Крушение вертолёта произошло над горами, тела не нашли, поэтому не было похорон, и Настя не знала, лучше это или хуже. То она осознавала, что мамы с папой больше нет, то в голове придумывались дикие истории, как родители спаслись в юрте какого-нибудь отшельника, и теперь просто не знают, как сообщить о себе. Настя понимала, что это бред, галлюцинации, вызванные горем, и прогоняла их. Но очень долго ещё сердце сжималось от неожиданного звонка в дверь или по телефону. А вдруг скажут, что мама с папой живы, и мои родители сами появятся на пороге весёлые, с обветренными лицами, пахнущие хвоей и костром. Тётя Нина отнеслась тогда к ней очень по-доброму. Настя даже не ожидала. Обнимала, поил горячим молоком, говорила, что девочка ей теперь как родная дочь, и в обиду она её ни за что не даст. Предлагала даже взять академику Но инстинкт самосохранения подсказывал, что лежать лицом в стенку бессмысленно. Родителей этим не вернёшь, а собственную жизнь разрушишь. Поэтому Настя быстро вернулась к учёбе и параллельно сыграла роль второго плана в лёгкой исторической комедии, навсегда влюбившись в кринолины и высокие воротники. Тоска по родителям никуда не девалась, но горевать было некогда. Настя стала нарасхват. Настолько востребованной, что её даже в институте не ругали за пропуски занятий. Наверное, потому что она считалась не настоящей артисткой, а просто смазливым девичьим личиком, присутствие которого в кадре ещё ни один фильм не сделало хуже. Так бы, наверное, и шло, если бы судьба не свела её с Игорем Соломатиным. Точнее, если бы он, не разглядев в пустышке Анастасия Остаховай что-то Нет, не талант, Но что-то полезное для воплощения своего творческого замысла. Она попробовалась на роль просто ради интереса и страшно была удивлена, когда получила телеграмму о том, что её утвердили. Чёрт возьми, если она с Чеховым не справилась, то что говорить о фильмах Игры Васильевича, смысл которых вообще мало кто может уловить. Настя не поняла ни идеи фильма, ни сверхзадачи своей роли, но на площадке послушно выполняла указания режиссёра, и Соломатин остался ею доволен. и даже более чем. Она сама не заметила, как влюбилась в Игоря Васильевича. Может быть, сразу, при первой встрече, и предвкушала с восторгом каждый съемочный день, потому что уже была влюблена? Да, наверное, чувство возникло в сердце сразу, как у новорожденного дыхания. Странное дело, чем сильнее она любила его, тем меньше оставалось слов выразить свои чувства. В голову приходили только цитаты из пьес, и странное дело — Чем затертей и банальнее была фраза, тем точнее она описывала Настину состояние. Наверное, все по-настоящему влюбленные чувствуют одинаково. И нечего тут изобретать велосипед. Класса с восьмого ей так энергично приходилось отбиваться от ухажеров, что просто руки не доходили полюбить кого-нибудь самой. Было даже немного обидно и тревожно. А вдруг с ней что-то не так? Вдруг она действительно холодная и бесчувственная? Поэтому... Влюбившись в Соломатина, Настя наслаждалась своими переживаниями, не думая о взаимности. В самом деле, кто он и кто она? Всемирно известный режиссёр и начинающая актриса Улька, по всеобщему мнению, бездарные. Она решила, что работа над фильмом Соломатина станет самым романтическим воспоминанием в её жизни. Даже кусочек для мемуаров придумала: "В те далёкие дни я впервые узнала, что такое настоящая любовь". Я преклонялась перед мастером и обратила свои чувства в работу над картиной. Настя жадно ловила мимолётные знаки внимания Игоря Васильевича именно потому, что не надеялась ни на что больше, и далеко не сразу заметила, что эти знаки становятся всё настойчивее и убедительнее. Очень долго она думала, что Соломатин просто доволен, что она такая исполнительная и понятливая, поэтому и подвозит домой на своей машине и по коленке гладит чисто по отечески. Ира спрашивает её о жизни, о бытии, только чтобы слегка поощрить, да выжать из не самой талантливой артистки побольше эмоций на съёмочной площадке. Но вот наступил день, когда Игорь Васильевич признался, что влюблён. Настя почувствовала себя на вершине блаженства. Так счастливо была, что все последующие события не смогли стереть чудесных воспоминаний о том дне. Что тогда ослепило её? Жажда взаимности, вера в великую любовь. или детское убеждение, что все люди хорошие. Она знала, что Соломатин женат, но чёрт возьми, разве это важно, когда соединяются сердца, созданные друг для друга? Ведь Игорь Васильевич взрослый мужчина, он ответственный и добрый, и так любит её. Конечно же, всё продумал, чтобы им быть вместе на всю жизнь. Такой великий человек не обманет, не предаст свою единственную настоящую любовь. Настьи очень встило, что из всех женщин, встреченных им за 50 лет жизни, только она смогла пробудить в Игоре Васильевиче великое чувство. Ни одна не вдохновила, не запала в душу. А Настю вот, пожалуйста, сразу. Они стали любовниками. К счастью, это произошло уже после завершения картины, потому что Настя была так счастлива, что не смогла бы, наверное, выдать в кадре ничего, кроме блаженной улыбки, тогда как роль требовала от неё совсем других эмоций. Встречи проходили в глубокой тайне на съемной квартире. На официальных мероприятиях Игорь с ней не появлялся и с друзьями не знакомил. На ночь никогда не оставался и о разводе речь не заводил. Но Настю это не смущало. Просто у них сейчас период романтики. Вот и все. За бурными переживаниями она не сразу заметила, что тетя Нина, к которой она по-настоящему привязалась после смерти родителей, сменила милость на гнев и снова ходит со скорбным лицом поджатыми губами. а за столом швыряет ей тарелку, как собаке, кость. Вообще, при появлении этих симптомов Настя с Ларисой предписывалась немедленно начинать лебезить, заглядывать в глаза и дрожащим голосом осведомляться. «Мамочка, тетя Ниночка, чем ты расстроена? Чем я тебя обидела?» На это всегда следовал ответ. «Сама должна понимать». Иногда удавалось припомнить какой-нибудь неподметенный пол или неосторожно произнесенное слово – Но порой обичаца не чувствовала за собой никакой вины. Тогда она делала ещё и неблагодарный дрянью, который даже не видит. Только после слёз и мольбы неблагодарный дрянь объясняли, чего именно она не видит, и тогда наступало примирение, непременно мытое новой порцией слёз. Лариса обычно упиралась, пыталась оправдоваться, доказывала, что ничего дурного не хотела, а Насте проще было быстренько поплакать и жить в мире. Но в этот раз она, опьянённая любовью, долго не замечала, что тётка ей крайне недовольна, но как только решила всё исправить, обнаружила, что привычные методы почему-то не действуют. Стадия «Сама должна понимать» затянулась. Между тем Насте хотелось переживать самые прекрасные минуты жизни без гарнира из семейных склок. Она голову сломала, пытаясь понять, чем мудрилась обидеть тётку. К поздним возвращениям Насте в семье давно привыкли, понимали, что такова специфика работы, а ночевать она всегда приходит, пьяной тоже никогда не бывает, не курит, домашние обязанности выполняет как всегда. Что не так-то? Ах, романтика и тайные встречи, конечно, прекрасны, но хорошо бы Игорь уже поскорее решил вопрос с разводом и женился на ней. Атмосфера в доме всё накалялась. Тётя Нина отказывалась замечать Настю, нарочито громко хлопала дверями у неё за спиной. фыркла вслед и проделывала другие подобные штучки, которые вроде бы особенно ничего не означают, но делают жизнь невыносимой. Наконец, ситуацию прояснил дядя Жора. Отчаянно смущаясь и пряча взгляд, он пробормотал, что Настя уже взрослая, а она хлебничит как маленькая, и пора бы ей уже самой себя содержать. Настя вспыхнула. Самое обидное, что даже ей самой было непонятно, справедливы ли упрёки в дрямоедстве. Пока родители были живы, они посылали тёте Нине деньги на её содержание. И так продолжалось даже когда Настя стала сама неплохо зарабатывать. Пока можем, помогаем, говорила мама. Потом состаримся, ты и станешь помогать. Так что Настя все свои гонорары относила в Сберкассу, позволяя себе потратить только немножко на тряпочки, которые, кстати, не особенно ты и любила. Игорь даже удивлялся, что она такая равнодушная к вещам. После смерти родителей она спросила про деньги. Но тётя Нина замахала на неё руками: "Ну что ты, девочка моя, разве ж я кусок хлеба для тебя пожалею? Не обижай меня даже такими разговорами". Настя отступила, но всё-таки старалась компенсировать своё содержание, покупая то продукты в дом, то дорогие подарки с каждого гнорара. А когда окончательно накрылся старенький холодильник, Настя достала новенький Минск, который в магазинах продавали только участникам войны, и сама оплатила его. Тетя Нина тогда ее прямо елеем обмазала. И добытчица-то Настя, и умница, и благодарная, и практичная. И как бы она хотела, чтобы родная дочь хоть чуть-чуть на нее была похожа. А теперь этого будто и не было никогда. Теперь тетя Нина без устали рисовала своим подругам и родне образ конченной эгоистки, неблагодарной крысы, которой, ты подумай, вырастили, выучили, кормят, поят, а она только кубышку свою набивает. Настолько деньги всё застили, что даже после смерти родных родителей плясала перед камерой, как ни в чём не бывало, тварь бесчувственная. Слава богу, хоть родная дочь не такая. Да, хоть в кино не снимается, зато совесть имеет. Настя пыталась поговорить с тётей Ниной, предлагала вносить в семейный бюджет сколько нужно, но в ответ та огрызалась: "Не надо нам твоих подачек". Когда Настя молча принесла 150 руб. на месяц, Деньги полетели ей в лицо с криком: "В одно место их себе засунь". Долго Настя недоумевала, пока не поняла, что тётя Нина хочет получить все её деньги. Дядя Жора и Лариса сдают свои зарплаты тёте Нине, а та им выдаёт сколько считает нужным. И Настя тоже должна была так делать, причём с самого начала своей карьеры. Наверное, это было правильно, ведь у них одна семья, а в семье должен вестись общий бюджет. И действительно, Насте просто обязано было сама догадаться. И лучшее, что она могла сделать это повиниться и передать свой вклад в руки тёти Нины. Но так мучительно жаль было расставаться с деньгами, доставшимися ей, конечно, не потом и кровью, но всё-таки не без труда. Совесть с жадностью сцепились в её душе мёртвой хваткой. Но тут Игорь одним махом положил конец этой борьбе. У тебя же хватает на кооператив, развёл он руками. «Вступай, да вали из этой семьи вурдалаков как можно скорее!» Действительно, Настя на детское скопидомство дало неплохие плоды. Хватало не только на первый взнос, но и на взятку, потому что просто так с улицы вступить в жилищный кооператив было, естественно, нельзя. Взятку благородно заплатил Игорь и через своих знакомых устроил ей двухкомнатную квартиру в практически достроенном доме. Настя была уверена, что он старается для них обоих, И почему-то ее не смутило, что за все время их связи он ни разу не произнес слово «развод» и не обещал жениться. Это подразумевалось? Ведь если их сердца бьются в унисон, значит, и мечтают они об одном и том же, не правда ли? Только когда он, поздравив ее со вступлением в кооператив, проговорился «Будем у тебя встречаться, а не по съемным хатам», Настя заподозрила что-то неладное. Но не успели ее подозрения разгореться, как на очередных съемках она почувствовала себя... беременный. Ну тут уж он идёт от жены, никуда не денется, ведь ребёнок. Это же такое счастье. Это же чудо, с которым ничто не сравнится. И счастье воспитывать любимое дитя вместе с любимой женщиной, разумеется, перевесит какие-то там скучные обязательства перед какой-то скучной женой. Это были последние он близкие счастье, огонь великой любви. Игорь потребовал сделать аборт. Настя отказалась, надеясь, что его тронет ее решимость, и в итоге пропустила все сроки. Когда выяснилось, что придется рожать, Игорь вручил ей довольно пухлый конверт с деньгами и Суху сказал, что никогда не обещал на ней жениться, поэтому виноватым себя не считает и не признает ребенка, который очень может быть и в самом деле не от него. Если Настя поддаст на усыновление отцовство, то с карьеры артистки может проститься навсегда в тот самый день, как отнесет заявление в суд. Так что пусть берёт конверт, в котором столько денег, что ей хватит на весь декретный отпуск, и распрощается с ним раз и навсегда не портить воспоминаний о красивой любовной истории грязгами и скандалами. Настя денег не взяла, о чём потом иногда жалела, но и напоследок не удержалась. Высказала Игорю всё, что положено. Пока она надеялась, что Игорь женится, не спешила объявлять родственникам о своей беременности. Но тут пришлось признаться. Скандал, конечно, разразился нешуточный. А Насти, деморализованной всеми этими проститутками и позорами семьи, сыплющимися на её голову, как из рога изобилия, взяла да и ляпнула, что вступила в жилищный кооператив, и родственникам: "Надо её только ещё полгодик потерпеть, пока дом достроится". Может, просто так совпало, и тётя Нина была оскорблена исключительно моральным падением Насти. Но вышвырнули её на улицу только после того, как выяснили, что деньги, шлюхи и неблагодарный дрянь уже потрачены. Настя растерялась. И идти было некуда. Разве что унижаться в общежитии, чтобы выделили койку, но там комендант такой же безжалостный, как тётя Нина. Тут на помощь пришла Лариса, уговаривая мать позволить Насте остаться, и, получив ультиматум: "Или заткнись, или вали отсюда вместе с этой проституткой". Подруга молча собрала чемодан. Первое время приходилось нелегко. Именно в те дни Настя иногда с тоской вспоминала о пухлом конверте. Но потом без денег же отступала, и она снова гордилась собой, что не взяла. К счастью, ей удалось до родов получить диплом и распределиться в детский театр. Не предел мечтаний, но все же оставили в Ленинграде, а не отправили на Камчатку, как бедную Таню Самарцеву. И еще очень повезло, что дом сдали вовремя, а не затянули на несколько лет, как это обычно бывает. Так что новорождённого Данилку они принесли уже в квартиру, а не в съёмную комнату. Если посмотреть объективно, то судьба у Насти складывалась много лучше, чем у других матерей-одиночек. В декрет ушла они со студенческой скамья, с рабочего места, имеет свою жилплощадь, в общем, жаловаться — грех. И всё же без Ларисы она бы ни за что не справилась. Нет, растила бы ребёнка и сама с голоду не сдохла. Но наверняка превратилась бы в безнадёжную злобную истеричку, ненавидящую весь белый свет за то, что так жестоко с ней обошёлся. А когда рядом родной человек, считай, вторая мама Данилки, вроде не так страшно, и вроде надо сохранять в сердце теплоту, потому что есть кому возле тебя греться. Она даже Игре перестала ненавидеть, ведь действительно, он не мог отвечать за то, что она на придумывала в своей голове, и силой он ни к чему её не принуждал. А когда случилась беременность, рисковал своей репутацией примерного семьянина, чтобы устроить её к надёжному гинекологу, который сделал бы всё под наркозом и почти наверняка без плохих последствий. Он по-настоящему любил её, только обязательства оказались сильнее. Так это говорит только о том, что он благородный человек, и может быть, когда-нибудь додумывать, каким именно образом они, два сознаных друг для друга сердца, всё-таки соединятся. Настя опасалась Просто иногда приятно было помечтать, ведь столько книг и фильмов рассказывают о том, как люди обретают друг друга. Так неужели в жизни подобное не случается? Прямо вот никогда-никогда. Появление ребенка без мужа сильно сказалось на Насте на репутации. Ее начали усиленно предавать забвению. Предложения с киностудии не поступали, но сплетни все еще доходили. Узнав, что Соломатина обвиняют в хищениях, Настя, ну да... убеждала себя, будто расстроилась, но на самом деле воспрянула духом, но не от злорадства, а потому что появилась надежда всё-таки быть им вместе. Жена отвернётся от Вора? Да нет, точно отвернётся. В том, что жена Игоря подаст на развод, Насти не сомневалось ни секунды. Ольга Соломатина, красивая, но на удивление необъятная женщина, служила в БДТ и, не будучи любимицей публики, возглавляла там зато партийную организацию. И планировала дальше двигаться по этой части. Так что муж-вор был ей совершенно не нужен. Зато она, Настя, наоборот, докажет Игорю свою верность и преданность. В колонию за ним поедет, если придётся. Он увидит, что она не просто красивая дурочка, решившая выбиться в звёзды через постель режиссёра, а любит его по-настоящему. Всем готова пожертвовать лишь бы только быть рядом с ним. За воспоминаниями Настя не заметила, как перемыла всю посуду. Лариса давно ушла в комнату и лежала на диване с книгой, так и не сняв её любимого халата. Нет, могла бы всё-таки спросить. Уколола неприятные мыслишка. Или даже не брать, ведь она знает, как я его люблю. Настя тряхнула головой, чтобы глупые обидки высыпались из неё как мелочи из копилки, но мысли от этого не стали лучше. Почему это жена Игоря подходит к телефону в его квартире? Конечно, по правилам муж должен уходить с одним чемоданом. Но тут ситуация другая. Игорь бедненький сидит под подпиской о невыезде. На имущество наложен арест, поэтому он никуда уехать не может. Но ведь жену его никто ни в чём не обвинял и свободу передвижения ей не ограничивал. Между тем суд вот-вот начнётся, а мадам Соломатина всё ещё живёт с законным супругом, отвечает на звонки как ни в чём не бывало, хотя по логике давно должна была съехать к маме или ко всем чертям, спасая свою кристально честную репутацию коммунистки. Да, господи, только эта несчастная репутация одна и потянула вниз чашу весов, чтобы не разводиться, когда они с Игорем полюбили друг друга. Он признался, что давно не любит жену, но с его стороны будет слишком подло разрушать жизнь женщине, которая ни в чём перед ним не виновата. Придётся стиснуть зубы да терпеть ради её драгоценной карьеры. И Настя терпела как дура, а теперь выясняется, что мадам не так уж дорожит своими перспективами. Раз даже не пытается избавиться от мужа-вора. Разве так делают? Последовательный надо быть, Ольга Батьковна. Настя вздохнула, размышляя, как связаться с Игорем. Или уже не звонить, а сразу прийти на суд? Ведь как только Игорь увидит её, сразу всё поймёт, без всяких слов. Хорошо бы дали условный срок, или вообще оправдали. Но это маловероятно. А вдруг наоборот? Вдруг Игоря сделают главным ворёга и дадут максимум? Настя вздрогнула, даже мысленно боясь произнести слово «расстрел». «Как быть тогда?» «Господи, зачем она только наседала на Игоре с этой же нить бы? Можно подумать, ей так уж прямо хотелось варить борщи и гладить сорочки». «Ну да», — мечталось появиться с ним вместе на каком-нибудь кинофестивале. «Вот, смотрите, этот прекрасный мужчина принадлежит мне. Он выбрал меня, и мы вместе навсегда». Но разве эти минуты триумфа и есть счастье? Нет. Счастье было в их мимолётных встречах, в задушевных разговорах, в том, как они прижимались друг к другу в постели, даже в прощаниях тоже было счастье. Немного минут выпадало им привести вместе, но зато они проживали их ярко, чувствуя друг друга каждой клеточки своих тел. И совсем не надо было расставаться. Не хватило ей женской мудрости признаться, что она согласна быть любовницей. И был бы у них ещё целый год счастья. Я тебя не покину, прошептала Насти за всех сил стиснув ладони, потому что наша любовь это божий дар.